Часовинке, а вернее оставшимся от нее разваленным, Семенов пришел заранее. Продравшись через заросли бурьяна и лебеды, миновав купы кустов бузины, еще не успевши скинуть с ветвей яркие зонтики цветов, должных со временем превратиться в мелкие ягоды, он очутился перед каменным столбом с фигурой милосердной Божьей Матери, держащей на руках младенца Иисуса. Каменная скульптура стояла на верхушке столба и, наверное, раньше хорошо была видна усталым путникам, спешившим в Нимеш, как бы сообщая, что конец путешествия уже близок. Скоро их взору откроются предместия и появится над деревьями сторожевая башенка-замка с потемневшей от времени шатровой кровлей. Однако все это было раньше, когда городок еще не разросся и не подступил вплотную к бывшей часовинке – оказавшийся в пригороде. Но место для встречи Ярослав выбрал хорошее. Тихое, безлюдное, скрытое зеленью от посторонних глаз. Лицо у скульптуры Божьей Матери жалостное и умиротворенное. Прижимая к себе младенца, она смотрела вниз с выражением печали и все прощения. Павел Романович попытался разобрать, что выбито на столбе под скульптурой, но камень выкрашился и буквы заросли мхом, Только и можно понять, что поставлено это здесь стараниями какого-то пана Казимира, жившего в незапамятные времена. Крыша часов не рухнула, двери не осталось, и Семенов, заглянув в проем, внутрь не пошел. Что делать среди куч щебней и лопухов? Думать о том, что все на свете ждет такая же печать запустения? Устроившись под кустами бузины, он покурил, поглядывая на поднимавшееся все выше солнце. «Скоро полдень, и должен появиться Словак». Из партизанского отряда передали шифровку. Москва сообщала, что Ярослав Томашевич до призыва в армию работал автомехаником. Одинок, родителей потерял рано, состоял членом профсоюза и играл в баскетбольной команде. Политика интересовалась мало. Но разделяя взгляды панславистов, призывавших противостоять агрессивным германцам. Умеренно выпивал, играл на скрипке в любительском оркестре, охотно посещал праздники и гулял с девушками, намереваясь создать семью с некой Любицей Блашковой, жившей там же в Прешеве, но этому помешала война. Вот и все, что сообщили о Ярославе: данных о его сотрудничестве с немецкими или словацкими спецслужбами после прихода к власти Тисло не имелось. И на том спасибо. Павел Романович прекрасно понимал, как трудно узнать подноготного человека, живущего за тысячи километров от России. Центр и так сделал все возможное, чтобы помочь. Спасибо и низкий поклон товарищам. Ну что, пора бы уже прийти механику. Но дорога все так же пустынна, как со стороны города, так и со стороны аэродрома. Опаздывает? Почему? Что могло его так задержать? А вдруг подозрения Антона, которыми он успел поделиться с Семеновым, уже начали приобретать очертания вполне реальной опасности. И Словака быстро взяли немцы. Допрашивают сейчас, выбивая из него все, что тот знает. Ведь он знаком с парикмахершей Ниной. Тогда большая страшная беда. Вдалеке на дороге, ведущей от аэродрома, показалась большая легковая машина. Привстав, Павел Романович с тревогой поглядел на нее и почел заблаго убраться подальше в кусты. В машинах здесь ездили только немцы, а попадаться им на глаза совершенно ни к чему. Неожиданно автомобиль замедлил ход и свернул к часовне. Ломая молодые тонкие стволики зеленой бузины, вкатился в кусты и фыркнув мотором, остановился. Пригнувшись, Семенов метнулся в сторону, достал ТТ и затаился, спрятавшись в бурьине рядом с трубкой, уводившей в чахлую рощицу, смыкавшуюся с садами предместий. В случае чего можно отступить туда, оторваться от преследования, скрывшись среди построек, сараев, полениц дров и попробовать тихо уйти, запутав погоню в сложном лабиринте покосившихся заборов и полисадников. Благо лето почти наступило, поможет пышная зелень. Хлопнул дверца машины и появился высокий парень в табачного цвета форме словацкой армии, без головного убора, коротко остриженный, светловолосый. Попинав ногами шины, он открыл крышку капота и достал из багажника ящичек с инструментами. Оглядевшись по сторонам, прислонился к машине спиной и закурил, явно кого-то ожидая. Ярослав, но откуда у него машина с немецкими номерами, да еще такая дорогая? Почему он один разъезжает на ней столь свободно? В том, что в машине никого больше нет, Семенов убедился, заглянув через окна в салон. Но могли притаиться, лежа на полу. Рискнуть или подождать еще? Зачем им прятаться, если они и так могут все узнать? Хотят взять их на месте встреч? Тогда окружили бы часовню или устроили засаду, а ее нет. Павел Романович пришел заранее не зря и все облазил, осмотрел, дотошно проверил. Он спрятал оружие и вышел из кустов. Услышав звук чужих шагов, стоявший у машины парень обернулся и вопросительно поглядел на Семенова. «Сломалось?» Кивнув на автомобиль, на польском спросил Павел. «Немножко», – ответил водитель с жутким акцентом. «Пан говорит на немецком?» «Говорит», – подходя еще ближе, Павел как бы ненароком еще раз заглянул внутрь машины. «Никого. Форма на вас странная». «Словацкая. Нас мобилизовали. неохотно пояснил водитель. «Разбираетесь в машинах». «Не очень», – признался Семенов. «А как по зовут?» «Ярослав. Ярослав Томашевич». «Вам привет от Нины», – дружелюбно улыбнулся пограничник. «Можете называть меня Казимиром». Ему на память неожиданно пришло имя, прочитанное на столбе со скульптурой Божьей Матери, и он, не задумываясь, присвоил его. «Спасибо!» Ярослав смотрел недоверчиво, вертя в сильных пальцах испачканных маслом большой гаечный ключ. «Вам описали внешность другого человека?» – догадался Павел Романович. «Выше меня ростом, светлоглазого с квадратным подбородком. Это мой друг, но он не смог сегодня прийти». Хорошо, пан Казимир, глядя из-под лобья, согласился Словак. Но чем вы докажете свою правдивость? Я могу показать документ, что действительно являюсь Тамашевичем, а у вас, сдается, нет бумаги, подтверждающей названное имя. Или я не прав? Рубанет еще гаечным ключом по черепу, невольно поежившись, подумал Семенов. Вон какой лось вымахал. Затевать с ним драку терять контакт? «Надо было раньше подумать о возможном недоверии. Теперь придется выкручиваться». «Покажите», – согласился он. «Я тоже имею право сомневаться». Не отводя взгляда от Семенова, Ярослав медленно расстегнул карман Френча и достал солдатскую книжку. «У вас был пятый номер в баскетбольной команде», – кивнув в знак того, что прочел данные, сказал пограничник. «Если этого недостаточно...» Я готов рассказать о любице и ее отце, старом Блажкове, и повторить слова, сказанные вами, Нине. Мы все очень рискуем. Достаточно. Томашевич положил ключ на капот. Чем я могу быть вам полезен? Откуда у вас немецкая машина? Командир отчасти. Снова пнул ногой шину Ярослав. Барахлит. Гоняя ее время от времени в город. Он хитро улыбнулся. Для механика ничего не стоит заставить ее работать как часы, но тогда реже удастся вырываться с аэродрома. Понятно. Павел Романович присел на траву, а жестом предложил Словаку расположиться рядом. Можете одолжить нам машину на несколько часов? Ну, скажем, сегодня вечером. Трудно, но можно попробовать. Я позвоню и скажу, что ремонт потребует больше времени. Однако утром надо обязательно вернуть, и авто должно остаться в целости. Иначе... «Все будет нормально», – похлопав его по колено, заверил Семенов. «Получите ее обратно еще до утра, в полной сохранности, кроме сожженного бензина». «Что слышно на аэродроме?» «Приказали готовить самолет для эсэсовца, улетающего в Берлин», – сообщил Томашевич. «Когда летит? Зачем? Кто?» «Скоро...» Но точно не знаю, когда. Думаю, это тот, что прилетел в начале весны. Важная персона. Его встречали и поселили в замке. Наш начальник потом еще несколько дней трясся от страха. Зачем летит? Трудно сказать. Нам не докладывают. Но когда вылет, я, пожалуй, смогу узнать. У меня хорошие отношения с начальством. и Я никогда не отказываю немцам в помощи, если у них не неполадки с моторами. «Маршрут полета сможете выяснить», – покусывая травинку, задумчиво спросил Павел Романович. «Послушайте, пан Казимир», – доставая сигарету, усмехнулся Словак. «Я догадливый с детства. Нина рисковала, расспрашивая о самолетах, и я ей сказал об этом. Могли в два счета донести. Много раз я просил ее свести меня с серьезными людьми. И теперь вижу, что просил не напрасно» если вы знаете даже мой номер в баскетбольной команде и о любице. Из ними же нельзя запросить прэшов в Словакии. Это могут сделать только немцы или... Или...» – покосился на него пограничник. «Или русская разведка», – решившись, выдохнул Ярослав. Капли пота выступили у него на лбу, и он небрежно смахнул их ладонью. «Я никому здесь не рассказывал ни о баскетболе». Не облажковых. Говорите прямо, что нужно. Помочь. Потом, возможно, придется уйти в лес. Согласны? Тамашевич откинулся назад и уставился в небо дымя сигаретой. Семенов сидел рядом, ожидая ответа. Казалось, Словак совершенно забыл, что он тут не один, и продолжал все так же лежать на спине, закинув за голову длинные, сильные руки. Наконец он глухо ответил. «Что я должен сделать?» «Узнать маршрут полета, день и час вылета. Надо полагать, в Берлин отправляется оберфюрер Бергер», объяснил пограничник. «Сегодня к вам подойдет немецкий офицер, и вы дадите ему машину. Встреча с ним у варшавского шляха на перекрестке с дорогой к озеру. Знаете?» Ярослав кивнул. «Да, он знает это место. Достаточно глухое» куда даже патрули редко заглядывают. «Как я его узнаю?» – спросил он. «И где мне потом вернут машину?» Узнаете, засмеялся Семенов. «Авто получите там же. Оно будет стоять и ждать вас. Даже лучше оставьте машину в этом месте в восемь вечера, а рано утром заберете. Договорились? Так меньше риска». «В лесу я стану пленным?» поднимаюсь и отряхивая мундир, Мрачно поинтересовался Томашевич. Нет, твердо ответил Павел Романович. Не забудьте про дату и время вылета. Я в маршруте. Чем скорее это нам станет известно, тем скорее кончится ваша служба у немцев. Мы сами найдем способ сообщить о времени и месте нашей новой встречи. Надеюсь, Оберфюрер вылетает не завтра. Дня через 2-3 так говорили. Я могу ехать, вас подвести. Спасибо, я пешочком. Если в следующий раз придет другой человек, он передаст вам привет от пана Казимира. Спрятавшись в кустах, Семенов видел, как Ярослав закрыл крышку капота, потом сел за руль и несколько минут не трогался с места, положив руки на баранку и глядя перед собой. О чем он раздумывал? И будет ли сегодня вечером стоять на условленном месте большой черный автомобиль начальника аэродрома. Наконец хлопнула дверца, заурчал мотор, машина, пятясь задом, выпасла на дорогу и унеслась к городу, подняв за собой шлейф пыли. Опять тишина, щебечут в ветвях птицы, гудит далеко в небе немецкий самолет и ни души вокруг.